в день той же память святого благоверного князя феодора смоленского и ярославского чудотворца и чад его давида и константина святой и блаженный князь феодор по прозванию черный был сыном смоленского князя ростислав мстиславовича и происходил в девятой степени от святого равноапостольного князя Владимира. Федор имел двух братьев, Глеба и Михаила, которые по смерти отца обидели его, дав ему в удел один только город Можайск. Несмотря на то, он не гневался на них и терпеливо владел с ему делом. За таковое его незлобие Бог впоследствии вверил ему в управление славный город Ярославль. Это произошло следующим образом. В Ярославле жила княгиня Ксения, супруга князя Василия Ростовского, у коей была единственная дочь. Благоверный князь Феодор женился на сей дочери князя Ростовского, от которой впоследствии имел сына Михаила и дочь и получил во владение город Ярославль. А по смерти брата своего Михаила наследовал он и смоленское княжение. Благочестиво и богоугодно жил князь Федор в Ярославле, ибо с юных лет возлюбил Христа и его пречистую матерь. Особенно почитал он священников и иноков, и благотворил нищим. Как доблестный воин Христов, он во всем угождал своему владыке и удалялся от всякой неправды. В те времена, когда на русскую землю тяготела татарская ига, был обычай, чтобы русские князья ездили в Орду к хану для утверждения в княжеском достоинстве. Когда однажды некоторые князья поехали в Орду, вместе с ними отправился туда и ярославский блаженный князь Феодор со многими дарами для хана и для его супруги. В Орде он был принят весьма благосклонно и служил при дворе хана в качестве любимца, весьма уважаемого. Мужественная красота и ум его так пленили жену хана, что она пожелала выдать за него свою дочь». Но он сказал ей, что у него есть жена в Ярославле, и не склонился на ее увещание. И спросив себе от хана утверждение на княжине в Ярославле и получив такое утверждение, блаженный Феодор уехал из Орды домой. Когда прибыл он к Ярославлю, то услыхал, что супруга его скончалась. Он хотел войти в город, где в то время жили сын его Михаил и теща. Но бояре и теща не пустили его и начали вести о нем нелепые речи. «У нас не в обычае», — говорили они, — «принимать к себе в князья приходящего из чужой земли. Довольно для нас иметь своим князем наследника Феодорова Михаила». Святой Феодор снова отправился в Орду и просил хана, чтобы он дал ему опять Ярославское княжество. Хан послал ярославцам строгое повеление принять своего князя, но те не повиновались такому повелению и упорно отказывались принять к себе Феодора. В то время как святой князь пребывал в Орде в гостях у хана, жена хана опять начала предлагать своему мужу выдать их дочь за Феодора. Но хан долго не соглашался, говоря, что не подобает давать дочь ханскую в супружество даннику, притом еще и на верному. Тогда ханша открыла мужу свое желание, чтобы дочь их приняла христианскую веру и крестилась, а затем вышла замуж за Феодора. Хан согласился. Дочь ханская крестилась и затем вступила в брак с ярославским князем. Ее назвали в святом крещении Анною. После сего брака хан еще более полюбил святого Федора. Часто сажал он его с собой за стол свой, возлагал ежедневно ханский венец на его голову, одевал его в свою парфиру, устроил ему прекрасный дворец и окружил его славою и богатством. Но среди всего этого великолепия сердце блаженного князя не возгордилось. И слава мира сего не отвлекла его от любви Христовой, и он все более и более преуспевал в исполнении заповедей Господних. Пока он еще жил в Орде, у него родился сын, который назван был в святом крещении Давидом. Затем родился у него второй сын, нареченный во святом крещении Константином. Вскоре после того прибыли к нему вестники из России с известием, что сын его Михаил умер в Ярославле. Тогда князь Феодор стал просить хана отпустить его в русскую землю вместе с княгиней и с детьми их. Хан отпустил его с великой честью, возложил на него венец и почтил его великим княжением ярославским. Святой князь прибыл в Ярославль с большим почетом. С ним прибыло и много татарских вельмож от двора хана, коих он по некоторому времени с честью отпустил в Орду. Святой князь Феодор княжил в своем городе Ярославле благочестиво и богоугодно до глубокой старости. Заболев и чувствуя, что эта болезнь предсмертная, он позвал к себе княгиню, супругу и детей своих и завещал им пребывать в любви и мире. Затем он велел отнести себя в монастырь, и там с великой радостью принял от игумена иноческий образ, и в течение всего того дня радовался и благодарил Бога за то, что он сподобил его сего дара, его давно желала душа его. Перед самой своей кончиной он пожелал принять схему, после чего, преподав всем прощение и сам испросив у всех прощения, Он осенил Себя крестным знаменем и предал душу Свою в руки Божии. Его благолепно погребли в храме преображения Господня. Его святые мощи и до ныне источают многие чудеса во славу Христа Иисуса, Господа нашего. Ему же слава ныне и присна и во веки веков». От юности вашей, Христовой любви, прилепившейся, святи, Усердно законы оправдания того сохраните, От оню дужей чудесными друваньми обогатившися, Исцеление истучаете Феодоре, Давиде и Константине, О веру вас, почитающих, молите Христа Бога, Спастися душам нашим». Яко, страдальцев, основание, и благочестие утверждение, Церковь чтит и славит Твое святоносное страдание, преснупеваемое блаженье страдальче, Доблемудре мудре, славне Трофиме, со страдавшими с тобою очищение, поющим тя, и яко, не победим.